Глава вторая. Даршит ушел. Василина уже и обед сварила. корзина разобрала, дочку перепеленала. Полюбовалась ею и порадовалась за них, что нашли друг друга. И все это время ее подгоняла мысль, что надо торопиться, надо торопиться, надо. День всего прошел с момента родов. Графиню унесли из дома без сознания. А ну как качнется, да передумает. Слышала же под конец, как мужчина сокрушался, что девочка у хозяйка хотела в приют отдать. Что там за подвеску он ей надел? Она как сняла ее сразу, так больше не смотрела. Подвеска лежала на зеркале, и Василина теперь ее внимательно рассмотрела. Она представляла собой медальон, который открывался нажатием боковой кнопки. Внутри был мак-снимок графини. Молодая, красивая, смеющаяся женщина смотрела прямо на нее и, казалось, дразнила. Внизу снимка была надпись «Графиня Алекана Гоморен». Память Нави показала, как они появились на пороге ее домика. Женщина держалась за живот, а мужчина поддерживал женщину. Она требовательно прикрикнула на знахарку и велела принять у нее роды. Велела также молчать о происшедшем, пригрозив карами, То есть ребенка-то оставлять здесь не собиралась. Это мужчина не захотел взять грех на душу и оставил ребенка знахарке. Да и денег оставил много. Пожалел их обеих. Но он же не знал, что знахарка не просто в обмороке, а умирает уже. А вместо неё новая душа вселяется. Василинина, метущаяся душенька, обманутая и растоптанная мужем. Не вовремя она о нем вспомнила. Вспомнила и опять обиделась. Нет, если бы они сразу сказали, Вася поняла бы их измену. Спокойней, из-за своего бесплодия. Но пять лет обманывать. Спать вместе. Делать вид, что все нормально. Когда уже есть вторая семья. Этого она понять и простить не могла. И вот сейчас у нее появился долгожданный и желанный ребенок. А эта графиня, черт ее побери, может отобрать девочку. И бог знает, что она с ней сделает. Нет уж, не отдам, — решила Вася. Встала и начала методично и основательно собирать вещи. Дорога дальняя и долгая. Она решила ехать в родовое поместье знахарки, которая прав был Даршит, была аристократкой, виконтессой из обедневшего и угасающего рода, но все же Лерри. К вечеру вернулся Метул и сообщил, что родители его работу одобрили и рады, и что он готов приступить к обязанностям. Только не будь ли госпожа знахарка так добра и не скажет ли ему, каковы они? Василина аж восхитилась такой закрученной фразой и ответила со всей серьезностью. — Ты будешь выполнять мои поручения, все, какие я тебе дам. Сходить на рынок, в лавку. выполните работы по хозяйству, но чаще всего ты будешь следить за малышкой. Пойдем, я вас познакомлю». митул если удивился наличию какой-то малышки у старой знахарки, то виды не подал. Вася взяла девочку на руки, повернула ее личиком к новому няню. «Вот, митул это моя дочь Дарина. Она так назвала дочку от слова «дар» — подарок судьбы. Она только родилась, поэтому все время спит». Но скоро она уже будет тебя узнавать, надеюсь что вы подружитесь. Я постараюсь, госпожа знахарка. Метул серьезно посмотрел на нее и добавил. Когда у мамки младший родился, мне пришлось много ей помогать. Девчонок-то у нас нет. Ну вот и хорошо, смотри. А вот твое место. Здесь ты будешь жить и спать, пока мы в этом доме. И она показала ему небольшой закуток за печкой где раньше у Нави жила служанка. Три следующие дня пролетели незаметно. Василину снидала постоянная тревога, и она торопилась с отъездом. Тайно ото всех она забрала спрятанные Навией под половицей деньги и драгоценности, которые когда-то носила Магесса. Вася, покопавшись в своей новой памяти, уже знала, что Навия не была родовом поместье около десяти лет, и понятия не имела, как там все теперь выглядит. Но раз год она регулярно получала извещения из банка, о поступлении доходов. Значит, все было в порядке. Кроме того, в поместье жила младшая сестра, которая была приемной дочерью родителей. И теперь ей исполнялось 25 лет. Первое совершеннолетие у магов. И единственное совершеннолетие у людей. У Нави был еще брат, Джайш Рэдди. Но где он и что с ним было неизвестно. Особенно тщательно она изучила и приготовила документы Нави. По ним было ясно, что Лэри Навия Рэдди родилась там-то, окончила Академию там-то. Специальность такая-то. Уровень силы магистр. Все. Больше в документах ничего не было. Как выглядит, где жила и работала, неизвестно. И, видимо, в этом мире неважно. Вас еще немного поудивлялась. Либерализм магического мира. Но память Навия ей подсказала. что никакого либерализма нет, просто в случае необходимости личность легко можно установить по капле крови. А в каждой аристократической семье, кроме того, есть дерево рода, настенная роспись, где в форме дерева изображены все родственники, а живущие на данный момент родичи обозначены мигающими звездочками. В описании же внешности нет смысла, так как большинство магов часто пользуются личинами. А если надо кого-то найти, то скорее будут искать по ауре. Слепки с аурой сдают все маги, окончившие академии и магические школы. Вовремя я это вспомнила, подумала Вася, и в который раз поблагодарила Навию за оставленную память. Выходит, зря она боялась, что личина пропала окончательно. Никому до этого не будет дела. Только соседи удивятся, и то ненадолго. Но уезжать все равно надо, из-за дочки. Чуяла ее душа, что так просто ничего не получится. Но, слава богу, она уже все собрала. Лошади и небольшой поддержанный, но добротный дармес куплены и готовы к дороге. И на завтрашнее утро они с Метулом наметили свой отъезд из столицы. И уезжать отсюда будет уже совсем другая Навия. Молодая, красивая женщина, с пышными каштанами волосами, заплетенными в сложную косу, уложенную на затылке и темнокарими глазами. Женщина была одета в дорожное платье, скромное, но достаточно дорогое, чтобы сделать вывод о том, что Лерри не так проста. Таширек сидел за основательным письменным столом своего служебного кабинета и нервно постукил пальцем по полученному письму. Известия были не то чтобы неприятными, они были не вовремя. А он не любил, когда нарушались его планы. С другой стороны, отказать автору письма он никак не мог. Родственные связи, правда, очень дальние, и детские воспоминания не давали этого сделать. Он с осуждением взглянул на письмо, как будто призывая его исчезнуть. Но этого, конечно же, не произошло. И мужчина, вздохнув, нажал кнопку магического звонка. Почти-то час открылась дверь кабинета, и вошедший молодой человек произнес «Слушаю ваша светлость. Аркавен, у меня к тебе личная просьба». Тетушка прислала какое-то нервное письмо. У кузины, кажется, родился ребенок, и появилась звездочка на дереве рода. Но сама кузина заперлась в своем столичном особняке и ни о чем, ни с кем говорить не хочет». Мне некогда заниматься сейчас этими женскими капризами. Прошу тебя, выясни, что там случилось. И если потребуется мое вмешательство, доложи мне. Будет сделана ваша светлость. И молодой секретарь его светлости, герцога Рентийского, министра внутреннего правопорядка и одновременно советника короля, вышел из кабинета. Сам же герцог, Рентийский лорд Ашаре Карпади вновь уткнулся в бумаге на своем столе. На юге вновь поднимались настроения сепаратизма, и советник все чаще получал тревожные данные. Но лорд все-таки не забыл о своем поручении. И когда через несколько дней секретарь вернулся, он встретил его вопросом. «Ну что там у тетушки случилось?» «А вы не получили вестник?» – в свою очередь спросил секретарь. и, увидев отрицательный жест, вздохнул. но ну, тогда я буду тем, кто приносит плохие вести. Дело в том, что ваша кузина, графиня Алекана Рэдди, скончалась вчера, не перенося последствий тяжелых родов. Как заключил их домашний лекарь? По его мнению, она недополучила магической помощи, а самостоятельно организм не справился. Про роды до этого момента никто не знал. Графиня успешно скрывала беременность. Муж графини и отец ребенка, боевой маг Джай Шредди, погиб при невыясненных обстоятельствах полгода назад. Об этом браке тоже стало известно только сейчас. На дереве рода действительно горит новая звездочка, рядом с потухшей звездой вашей кузины. Но про ребенка никому ничего не известно. Но где-то жена рожала, наверняка в столице или рядом, раз прошло всего несколько дней. выясни всё ее старого управляющего он всегда и помогал во всех ее выкрутасах потряси хорошенько припугни если надо наследник рода не должен растсти где попало выясни всё аркавен а мне пожалуй придется навести тетушку хотя с кузиной мы были практически врагами из за ее образа жизни Но да что теперь советник осуждал кузину за легкомыслие и капризное поведение. Но сама по себе она была не опасна. Весь смысл ее существования заключался в смене любовников и надуманных страданий о опять любви. В дворцовой интриги включалась изредка и с опаской, пометуя должности кузена. Преследование новеньких фрелин, а тем более фавориток, участвовала тоже осторожно, но все же доставляло много переживаний своей матери. которая приходила с двоюродной тетушкой, советнику. В их доме он часто гостил в детстве, когда тетушка жила еще в поместье, а не в городском особняке. Лорд опять склонился к столу, но внутреннее беспокойство заставило его встать и пройтись по кабинету. «Что-то не то начинается», — подумал герцог. «Слишком много событий сразу. Неизвестная невеста. Помолвка. Ребенок кузины». пора разбираться и начнем с невесты да завтра выезжая в кералу прив такое решение лорд убрал бумаги в тайник и вышел из кабинета к вечеру следующего дня василина с дочерью и митулом остановились у большого трактира на южном королевском тракте она предполагала что придется ночевать чтобы не двигаться ночью поэтому хотел заказать себе комнату Метул же от места для слух отказывался отрез и сказал, что прекрасно переночует в Дормезе. «И вещи целее будут!» — проворчал он при этом. Вася усмехнулась. Потрепав его по голове, объяснила, что воровать магически охраняемые вещи себе дороже. Закрепила охранный артефакт на внутренней стороне дверцы и закрыла ее. «Теперь, если кто-то надумает попасть внутрь дармеза любым способом, будет захвачен магическими петлями, пока его не освободят хозяева экипажа. А вот они с метулом могли входить и выходить совершенно свободно. «Все-таки правильное сделало, что не поскупилось на амулеты», — похвалила себе Василина. И, держа корзину с малюткой на руках, открыла дверь трактира. «А тут довольно людно», — подумала она. И, подойдя к стойке, спросила комнату на ночь и ужин. Расторопная девица стрельнул глазами в метула, выдала ей ключ и поинтересовалась, где госпожа будет ужинать. Вася взглянула на метула и решила, что поужинут они в общем зале. А затем она с Дарой поднимется в комнату, а митул раз так хочет, пусть ночует в карете. Они заняли один из столов, и ловкий подавальщик почти моментально поставил перед ними заказ. митул ел торопливо, и было видно. что чувствует он себя здесь неуютно, хотя народ и в трактире был разношерстный и особо преклоняться было не перед кем. А Василина отпустила свою тревогу и спокойно наблюдала за окружающими, не забывая о своих тарелках. Но вот взгляд ее случайно наткнулся на мужчину, который сидел в своем углу. Он разговаривал с молодым подтянутым парнем, похоже, военным. Вася некоторое время наблюдала за ними. Мужчина был хорош, зрелая, мужественная красота притягивала взгляд. Темные волосы собраны в низкий хвост. Даже сидя за столом, он выглядел высоким и атлетически сложенным. И, видимо, был таковым. Синие глаза внимательно и холодно смотрели на собеседника. Никаких эмоций на лице. Крупный с небольшим горбинкой нос придавал лицу немного хищное выражение. Высокие скулы, слегка выкинутое лицо и твердый подбородок говорили о породе и жестком характере. Она невольно залюбовалась им, а мужчина, видимо, почувствовал ее взгляд. Он резко повернулся в ее сторону и поднял бровь, молчалево спрашивая, в чем дело. Вася пожала плечами и уткнулась в свою тарелку. — Ну а что? Надо было начать извиняться за пристальное внимание. Она посчитала, что, отведя глаза в сторону, сделала достаточно. Даринка завозилась и закряхтела, и Вася отлетлась на ребенка, тут же забыв о мужчине. Она покачала слегка корзинку и подсунула малышке в рот шарик с деревянной пуговицей на хвостике, который здесь выполнял роль земной пустышки. Метул к этому времени уже поел и ушёл к Дормезу. Место напротив было свободно. и когда Вася, успокоив малышку, склонилась к тарелке, выбирая кусочки мяса из рагу. Да, мясо она любила больше, чем овощи. У нее над духом раздался вопрос. Лерри путешествует одна. Это имеет какое-то значение, спросила Василина, поднимая голову и уже предполагая, кого она увидит. Голос этого мужчины она теперь узнает и в общем хоре. Глубокий мужественный баритон. с обволакивающими мягкими нотками. Но, наверное, он может быть и жестким, подумала Вася, внимательно вглядываясь мужчину напротив. Они оба продолжали молча рассматривать друг друга, не скрывая взаимного интереса, но не предпринимая активных действий. — Эй! — раздался над ними грубый басовитый окрик. — А всяким проезжим лэрам нечего на наших женщин засматриваться, тем более с ребенком. Пусть своих аристократок обхаживают. Правильно я говорю, мужики. Вокруг одобрительно зашумели, предчувствуя развлечения. Вася неожиданно визави встал и оказался ростом вровень с этим громогласным правдолюбом. А ты, спросил, хочет она твою защиту? Обманчиво миролюбиво поинтересовался он. Она женщина. Любой женщине приятно забота. Не так ли, уважаемый Лерр? издевательски и агрессивно ответил здоровяк. — Да уж, — подумала Василина, — только такой заботы нам и не хватало. Все-таки с мужчиной ехать было бы проще. Но где же его взять? Возле Васи пристановился подавальщик. и она спросила его, кто этот человек. — Это Гнеш, кузнец из ближнего села. Он часто тут кого-нибудь задирает. Его дружки ставки делают и выигрывают. А потом у нас же все оставляют. А Лер? Лера не знаю. Он в первый раз у нас. Вася кивнула, отпуская парня. И он, прячась за столиками, начал обходить уже намечающееся место столкновения. Магеса с интересом наблюдала за развитием событий. С одной стороны, она явно понимала, что лэр мог остановить весь этот балаган одним словом. С другой стороны... Она также ясно видела, что Лерри охватил азарт хорошей драки, и ему тоже хочется спустить пар. Но тогда кто она такая, чтобы мешать мужчинам развлекаться? Поэтому, перехватив удобнее корзинку с малышкой, Вася начала пробираться к лестнице. Но вокруг уже собралась приличная толпа, и ей пришлось остановиться, наблюдая вместе со всеми за предстоящим развлечением. Посетители быстро раздвинули столы. Освобождая место в центре, ловкие работники убирали лишнюю посуду со столов и полок, пытаясь уберечь хоть что-то. Хозяин горестно вздохнул и опустил ботонок с Элем на пол. Может, и уцелеет. Первым потерял терпение кузнец. Он тараном надвинулся на Леры и, хватая его за грудки, размахнулся для хорошего удара в скулу. Ну, ему так казалось. Но рука кузнеца схватила лишь пустоту, а вторая, направленная в скулу, почему-то впечаталась в опорный столб. Лэр оказался за его спиной, спокойно стоящим, со сложенными на груди руками. «Реакция медленная», — заметил он кузнецу. Тот взревел и яростно накинулся на противника вновь, но наткнулся на жесткий кулак и отлетел в угол, раскинув руки и ноги. Лер удовлетворенно выдохнул, потер костяшки пальцев и, никому не обращаясь, сказал. «Еще раз услышу о заказных драках и ставках в этом трактире. Виновные понесут суровое наказание». В трактире стало тихо. Ясно же, что если человек делает такое предупреждение, то имеет на это право. А законом никто связываться не хочет. Подельники кузнеца подняли его и куда-то унвели. Работники принялись быстро наводить порядок, а хозяин начал с короговоркой благодарить Лера за помощь. Лер досадливо скривил губы и жестом отпустил трактирщика. «Лерри спокойно. Не боится драк?» — поинтересовался у Василины, подойдя ближе. лэри во во-первых, взрослая, во-вторых, понимающая», — выдохнула она. я видела, что убийство здесь не предполагалось. А проучить Задиру, согласно с вами, было нужно. Извините, но нам пора. Всего хорошего вам». Она повернулась и двинулась к лестнице, на второй этаж. Все это хорошо и даже приятно, но привлекать к себе излишнее внимание она не хотела. Лэр же, как стало понятно, был высокопоставленным и известным человеком. И то, что Навия его не знала, совсем не исключала возможных неприятностей. Хотя что ж от себя скрывать, мужчина ей понравился очень. Она не ожидала, что способна вот так с нескольких взглядов и фраз загореться симпатией, если даже невлюбленностью. Но настоящее положение сложно, а будущее и вовсе туманно. Какие уж тут симпатии усмехнулась Василина и закрыла в своей комнате. Завтра рано в путь. Мужчина отвел взгляд от пустой лестницы, на которой только что стояла та, которая сумела одним взглядом увлечь его. Не то чтобы он безрассудно влюбился, в его возрасте это уже невозможно. В смысле не невозможно влюбиться вообще, а невозможно безрассудно влюбиться. Но интерес, подстегивающий к активным действиям, безусловно, появился. Иначе зачем бы он взязывался в эту дурацкую и смешную драку? Но ему именно захотелось показать себя этой женщине. Доказать, что он достоин ее внимания. И неважно, что нас с ребенком. И мужья, и обстоятельства бывают разные. Леру усмехнулся Показал. А она даже не назвала имя. И сразу ушла. Неплохой щелчок по носу. Мужчина, с подумал. Не о том, думаю, думать надо об этой неожиданной помолвке юной кандидаткой в невесты и старом договоре родителей. Никакая невеста ему сейчас была не нужна, его вполне устраивала свобода, но отказываться без последствий от магического договора было невозможно. Пришлось ехать в эту южную провинцию к дальним родственникам отца, которые сами давно покинули этот мир, но оставив магический договор о будущей помолвке своих детей. О договоре напомнила младшая дочь. Свой вариант документа советник короля даже не искал, но надеялся договориться хотя бы о отсрочке исполнения, надеясь в будущем найти способ расторгнуть ненужную и невыгодную помолвку. Род девицы давно отошел от придворной жизни, и такой брак сейчас для советника был мезальянцем. Поэтому и ехал почти инкогнито, специально не скрываясь, но и не афишируя свое имя, чтобы не привлекать ненужного внимания к своей персоне и личной жизни. Его и так хватало с избытком, особенно в столице. Утром герцог Риентийский тщетно пытался обнаружить в большом зале трактира вчерашнюю незнакомку. Повернувшийся слуга сообщил, что госпожа с ребенком и слугой уехали рано утром. Ну что ж, не судьба, но, может, это и к лучшему. Что он мог обещать этой женщине, безусловно, аристократке? Хотя она пытается это скрыть. Что он о ней знает? нового вопроса ничего. Так что да, пусть это останется в памяти, как случайная встреча. Случайная встреча. Случайная встреча. И как ни пытался герцог отвлечься, эти два слова молоточками бились в его голове. Путь до поместья занял у Василины с Митулом положенную неделю. За время пути они познакомились ближе. На перекусах и ночевках много разговаривали, и Вася узнала всю нехитрую жизнь парнишки и его семьи. Сама немного рассказала о себе. Вызов у Митула – необыкновенный восторг тем, что она декан целительского факультета. Малышка вела себя на удивление спокойно и, кажется, вовсе не реагировала на тяготы пути. Василина задвинула глубоко свое земное «я» и даже в мыслях называла себя именно нави даже дала себе слово считать себя Навией, чтобы в голове образовался, наконец, порядок, и ей это почти удалось. Но земное происхождение нет-нет, да и проскакивало в поведении и привычках. Например, она довольно просто общалась с Метулом, но здесь даже самые либеральные Лерри не позволяли себе дружеского или товарищеского обращения с прислуги. Это был нонсенс. Это бросалось в глаза, и сам Метул неоднократно напоминал ей об этом. Но Нави вместо того, чтобы корректировать свое поведение, задумалась о том, как поднять уровень Метула, чтобы никто больше не высказывал таких замечаний. Но пока ничего не придумывалось, или ей не хватало конкретных знаний, и Навия решила отложить этот вопрос, до да помесьте. А про себя еще подумала, что раз ей так трудно считать себя Навией, то может сделать поблажку на время привыкания к миру. И тогда про себя она будет считать себя Василиной, а для всех окружающих она Навия. А потом и сама привыкнет. С Метулом ей вообще повезло. Наблюдая ежедневно за мальчишкой, Вася все лучше понимала это. Он был крайне добросовестным. К своим обязанностям относился ревностно и трепетно. Однажды они попали в сильный дождь. Пришлось ехать с дороги и переждать его в карете. А когда выглянуло солнце и дорога слегка подсохла, Метул не кинулся сразу запрягать лошадей, а чуть ли не ультимативно заявил Василине. что вначале надо почистить карету, а то как же в люди ехать такими грязными, возмущался он. Вася предложила потерпеть до ближайшего постояло двора или трактира, на что тот поборник порядка ответил, а ну-ка до этого встретим каких-нибудь лэров и что они скажут о нас. И васильна с улыбкой согласилась подождать. А на последней остановке на ночь в придорожном трактире Вася услышала короткий разговор. который изменил ее намерение. «Наша хозяйка-то переживает, плачет, бедняжка. Говорят, едет сюда старшая дочь. Хочет поместье прибрать к рукам. А сама змея змеей. Сколько лет по столице пропадала, а тут явилась на готовое. Наши такое как с долгами рассчитались, хоть не стыдно жениху в глазах глядеть. Ага». а жених, то говорят, уж очень важный, из самой столицы, солидный мужчина. Повезло ей, бедняжки, без родителей рано осталось, и все сама, сама. Правильно, что взрослого мужчину выбрала. Помощь и поддержка будет. Ох ты ж, заболталась я с тобой, молоко у меня убегает. Иди, иди. Вот как. Эти две трактирные болтушки дали ей информации больше, чем все отчеты управляющего. Навия ехала сюда, во-первых, отсидеться, пожить некоторое время спокойно, дать подрасти дочке, обдумать, чем заниматься дальше, набрать новую репутацию целителя. Хватит уже скрываться под личиной знахарки, а там может и вернуться в академию, пусть не столичную. Преподавать Навии нравилось. Во-вторых, она хотела разобраться со своими доходами, присмотреть в Росвике особняк, так как жить в поместье было бы неудобно из-за работы. В-третьих, она хотела поздравить сестру с помолвкой, раз уже ее пригласили, и заодно познакомиться и с сестрой, и с ее женихом. Ведь она последний раз видела девочку, когда той было 14 лет. Но она уже тогда обещала стать кокетливой красавицей. вспомнила Навия. Но теперь получала, что рассчитывать здесь не на что. Молодая хозяйка все считает своим, а после замужества по законам королевства все перейдет под управление мужа. Нави с ребенком и вовсе здесь нечего будет делать. Кроме того, помелькнула в разговоре нотка осуждения старшей сестры. Даже пренебрежение и неприязнь. Откуда бы? Навия здесь никогда не жила дольше нескольких дней. Просто не успела бы никому насолить. Но оказалось, что успела. Кому? Чем? Нави не слишком переживала, что может не стать хозяйкой поместья. Жила же она до этого без этих забот. Но не будет части доходов. Ничего страшного. На себя и на свои нужды она всегда заработает. Но все-таки было бы жаль потерять связь с родовым местом и стать совсем уж оторванным листом. И кроме того, сейчас у нее появилась дочка. И это заставляло совсем по-другому относиться к финансовым вопросам. Найя продолжала стоять на лестнице, где ее застал послушанный разговор. Служанки давно убрались из коридора, и можно было спокойно пройти к себе. Но она так задумалась об услышанном, что потеряла счет времени. Отлег ее Метул, который достойчиво интересовался, во сколько они завтра выезжают. Метул по-прежнему не ночевал в трактирах. а только в Дармезе. За небольшой срок путешествия он сильно изменился, стал серьезнее, взрослее, ответственнее, и Навия в который раз поблагодарила судьбу за такой подарок. «Рано утром метул», — ответила очнувшаяся Василина, и поднялась в свою комнату. Ей предстояло серьезно подумать о новых обстоятельствах.